Во время нашей поездки по Секиму мы встретили несколько лам, которые, хотя принадлежали к Красной секте, но с увлечением говорили о Шамбале и о тех новых возможностях, которые это время дает человечеству. Ученый лама, указывая на лесистые скаты Гималаев, говорил, «Там внизу потока замечательная пещера, но спуск туда очень труден. В пещере Кандро сампо Недалеко от Ташидинга, около горячих ключей, жил сам Падма Самбхава. Некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в священную страну. Тогда поднялся благой учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант. И теперь в пещере стоит изображение Падма Сампхавы, а за ним каменная дверь. Знают, что учитель скрыл за дверью священной тайны для будущего, но сроки им еще не пришли. Другой лама передавал. Предание из старой тибетской книги. Под символическими именами названы там передвижения Далай-ламы и Таши-Ламы, уже исполнившиеся. Описаны особые. Физические приметы правителей, при которых страна подпадет под обезьян. Но затем оправится. И тогда придет некто очень большой его прихода срок можно считать через 12 лет. Это выйдет 1936. Среди сумерек Гелонг рассказывает о владыке Майтрее. Человек 12 лет. Искал Майтрею Будду. Нигде не нашел. Разгневался и отказался. Идет путем. Видит странник конскими волосами, пилит железную палку и твердит, если даже жизни моей не хватит, все-таки перепилю. Смутился человек. Что значит мои двенадцать лет перед таким упорством? Вернулся я к моим исканиям. И тогда явился человеку сам Майтрея Будда и сказал, «Давно уже я с тобою, но не замечаешь и гонишь и плюешь на меня. Вот сделаем испытание. Пойди на базар, я буду на плече твоем». Пошел человек, зная, что несет Бога, но шарахнулись от него люди, разбежались, носы заткнули и закрыли глаза. «Почему бежите вы, люди?» Что за ужас у тебя на плече? Вся в язвах смердящая собака. И опять не увидели люди Майтрею Будду. И увидели, чего каждый достоин. Чуткие здесь люди. Ваши ощущения намерения передаются здесь так легко, потому знайте четко, чего хотите, иначе вместо Бога увидите собаку. Старый настоятель Ташидинга рассказывал. «Наш храм очень стар. Уже много лет я оставался на ночь в храме, кончая и начиная день в молитве. Однажды я имел сонное видение. Две женщины, одетые по-тибетски, предупредили меня о необходимости спешно выйти из храма. Я последовал, и не успел я выйти из двери, как рухнула вся стена, около которой я спал». Так благословенные тары спасли мою скромную жизнь, и приняли они в видении вид тибетских женщин, чтобы не испугать меня. Время шамбылы приходит, и много замечательных знаков будет явлено.